Приехав в редакцию, я обнаружил, что ни Люка Джона, ни Дерри на месте нет. Секретарша протянула мне большой конверт, который, по ее словам, доставили в среду, как только я ушел. Я вскрыл его. Гранки статьи в теле. их следует вычитать и немедленно отослать обратно. «Вчера они звонили вам два раза. Статья идет в набор сегодня вечером. Просили срочно позвонить». Я прочитал Гранки. Арнольд Шенкертон внес кое-какие поправки. Его несколько педантичный подход к грамматике ощущался почти в каждой строчке. Я вздохнул. Правки мне не понравились. «К сожалению, мы торопились, и нам пришлось напечатать статью, так как мы не дождались от вас никакого ответа», сказал он прекрасно поставленным тенором и одновременно раздраженным и извиняющимся тоном. Это моя вина. Я только что получил гранки. Понимаю. Что ж, после того, как я над ней поработал, считается прекрасно, не так ли? Мы вполне довольны. Думаю, она будет иметь успех. Они очень ценят такую доверительную, немного интимную манеру изложения. Я рад. А нельзя мне выслать экземпляр? Буду иметь в виду, — учтиво ответил он. «Вероятно, придется самому покупать этот номер в киоске». «Теперь назовите ваши расходы. Надеюсь, они невелики?» «Ага», — согласился я, — «самые пустячные». Люк Джон и Дерри вошли, как только я повесил трубку. Люк Джон, не потрудившись даже пожелать мне доброго утра, протянул лапу за воскресным подношением. Я вытащил статью из кармана и передал ему. Он развернул сложенные листочки и быстро пробежал их глазами. «Хм», — произнес он, наконец, — ожидал большего. Дэри взял второй экземпляр и тоже прочитал. «Еще немного, и тай сожрал бы их с потрохами», — не согласился он. «Неужели нельзя было подчеркнуть, что только Блейс известно на местонахождении Титли Пома?» — спросил Люк Джон. «Ты только намекнул на это». «Вы считаете это так необходимо?» «Да, считаю. Блэйс заслужила, так как оплачивает все расходы». «А если кто-нибудь найдет его, то есть Тидлипома, осторожно спросил я. «Хороши мы будем. Сами спрятали, похвалялись на каждом шагу, а потом выдали его место местопребыванию». «Никто его не найдет. Об этом знаем мы трое и Нортон Фокс». «Вернее, только вам и Фоксу точно известно, где находится лошадь. Только вы и Фокс способны определить, которой из шестидесяти лошадей его конюшни является тидлипомом. Но вы же никому его не выдадите. Так кто же его найдет?» «Нет-нет, Тайф, этой статье необходимо придать совершенно определенный характер. Блейз отвечает за безопасность лошади, и только Блейз известно, где она находится». «Вряд ли это понравится Чарли Бостону», — заметил Дерри, никому конкретно не обращаясь. «Что ж, придется Чарли Бостону скушать и это», — нетерпеливо произнес Люк Джон. «Я хочу сказать», — продолжал Дерри, — «что Бостон может натравить своих головорезов на Тая за то, что он наплевал на их предупреждение не совать нос в эти дела». «Свой человек, Дерри, вот кто настоящий друг». «Секунды на две, не больше», — Люк Джон призадумался, потом покачал головой. «Не посмеют». «И даже если посмеют», — вставил я, — «то вы получите прекрасный материал для новой статьи, и газета будет продаваться еще лучше». «Совершенно верно», — автоматически произнес Люк Джон, но тут же спохватился и подозрительно посмотрел на меня. «Это что, шутка?» «Маленькая». Вздохнул я и улыбнулся. «Тогда измени предисловие, Тай. Придай ему стопроцентно оригинальный характер». Он взял карандаш и перечеркнул первый абзац. Прочел следующий, задумчиво потер кадык, оставил как есть. Урезал следующий кусок, перевернул страницу. Дерри с сочувствием следил за тем, как растет число карандашных пометок. С его материалами это тоже случалось частенько. Люк Джон прочел текст до конца и вернулся к началу, поясняя каждую поправку. Он постепенно превращал мой довольно безобидный оригинал в орудие убойной силы. «Вы что, погибели моей захотели?» — спросил я. Полдня пришлось провести за обработкой статьи. Вариант, который в конце концов пропустил Люк Джон, Являл собой некий компромисс между его и моей точками зрения. Люк Джон сам отнес текст главному редактору, сидел там, пока тот читал, и вернулся с видом победителя. Ему понравилось. Сказал, что это замечательный материал. И вчерашняя статья Дерри по итогам Гандикапа тоже понравилась. Он говорит, что спортивный отдел вносит ценный вклад в работу всей газеты. Вот и чудесно! — весело заметил Дерри. — Как насчет очередной прибавки? — Самое время пропустить по кружечке пива, — взглянул на часы, предложил Люк Джон. — Идешь с нами, Тай? Нортон Фокс еще не звонил. — Так позвони ему сам. Я позвонил Фоксу. Титлипом чувствовал себя превосходно, ужинал с аппетитом, устроен со всеми удобствами. Утром пробежал около мили, и никто не взглянул на него. Поблагодарив его, я сообщил эти сведения Ронси, который, как мне показалось, был одновременно и возбужден и опечален. «Ох, не нравится мне все это», — несколько раз повторил он. «Что же, хотите держать его у себя на ферме, подвергая такому риску?» Помолчав, он сказал, «Нет, пожалуй, нет» но мне это не нравится. Не забудьте позвонить вечером, весь день я на скачках в Кэмптоне. Вам позвонит редактор спортивного отдела, и не волнуйтесь так. Он опустил трубку, пробурчал нечто вроде хм. Люк, Джон и Дерри уже выходили из комнаты, я догнал их, и мы отправились перекусить. «Прошло всего две недели со дня смерти Берта Чехова», заметил Дерри, раскачиваясь на табуретке у стойки. И всего десять дней назад мы догадались об этом рэйкете с нестартерами. Забавно. Куда уж забавнее. А до скачек на золотой кубок осталось еще восемь дней. В понедельник, решил я, буду отсиживаться дома в безопасном месте. «Заруби себе на носу», — сказал я Дерри. «Никому не давать номер моего телефона». «Чего ты вдруг...» «Вспомнил о Чарли Бостоне. Моего адреса нет в телефонной книге». «Ни я, ни Дерри никому твой адрес давать не собираемся», с раздражением отчеканил Люк Джон. «И прекрати сейчас же, Тай, а то можно подумать, что ты действительно трусишь». «Ну и думайте на здоровье», — согласился я, и они весело расхохотались. Дерри, понятное дело, был доволен, что я вместо Кэмптона вызвался ехать в Ньюкасл раз в кои-то веки оставив ему Лондон. «А удобно тебе?» — смущенно спросил он. «Я имею в виду твою жену». Я успокоил его, сказав, что думает по этому поводу Элизабет. Люк Джон не применил справиться. «Как она?» И я ответил «прекрасно». Остаток дня я проболтался в редакции, Люк Джон был занят сначала с футбольным обозревателем, потом с корреспондентом из гольф-клуба. А Дэри вдруг решил рассказать, как он отвозил ребятишек Ронси на остров Уайт. «Крикливые чертенята!» — недобрительно проворчал он. «И мать совершенно не в силах с ними сладить. Да и вообще она спит на ходу. Только чудом никто из них не свалился с парохода, если учесть, что Тони все время перевешивался через борт» желая посмотреть, как работают лопасти грибного колеса. Я сказал, что они под водой, и потому их не видно. Но ему что не говори, что нет, как об стенку горох. Я сочувственно хмыкал, с трудом сдерживая смех. Вот радости-то было, наверное. Еще бы, шутишь, что ли, вместо школы каникулы у моря. Тони заявил, что хочет купаться, неважно, что сейчас ноябрь. Мамаша и не пыталась его удерживать. В конце концов, они устроились в пансион. Думаю, нам придется оплачивать астрономические счета за разные разрушения. Им показалось ужасно забавным, что они будут жить под фамилией Робинзонов. «Лучше не придумаешь», — сказали они. «Теперь мы будем делать вид, что живем далеко на необитаемом острове». «Честно сказать, Тай...» перед самым отъездом я почувствовал что дошел до ручки переживешь тебе еще предстоит вывозить их оттуда только не я нервно воскликнул он теперь твоя очередь ровно в четыре я взял чемодан и поехал на станцию кингс кросс поезд на ньюкасл отправлялся в пять я видел как он отошел от платформы В пять сорок Гейл в элегантном темно-синем пальто с кремово-белым чемоданом в руке вышла из подземки. Несколько человек обернулись ей вслед, а мужчина, который тоже очень долго ждал кого-то рядом со мной, не сводил с нее глаз, пока она не подошла вплотную. — Привет, — сказала она. — Извини, что опоздала. — Ерунда. — Я вижу, — сказала она с плохо скрываемым торжеством в голосе. Проблему с женой удалось уладить».